45. Тармель. То, что Тармель оказался прав, стало ясно чуть позже, когда из Эсэльядии и ещё трое магов появились на стене и общими усилиями уняли то, что скрывалось в башне. И далось им это не просто. Боевая магия не так потрясала воображение, как статуи из королей, но тоже было на что посмотреть. И заодно навсегда расхотеть переходить магам дорогу. Для меня так и оставалось загадкой, зачем волшебникам вообще нужны короли при такой силеще. Мария с Ильяди решительно прошагала мимо меня, баюкая в ладонях сгусток ослепительно белой энергии, на ходу бросив: "Прикройте уши". Ни мне, мне, не герцогу Тормелю даже в голову не пришло поспорить. А дальше маги устроили башню и тому, кто в ней сидел, судный день. Первый свой файрвол запустила в бойницу из Тельиады. Он ослепительной звездой плахнул внутрь, а потом раздался взрыв. В таком не выжил бы никто, но башня осталась невредимой. В нашу бочку воткнулся следующий арбалетный болт, а второй, вылетевший сразу за первым, черкнул по парапету. Невидимый стрелок даже не заметил магической атаки, продолжая выцеливать меня. Второй маг взмахнул руками, и камни башни на мгновение сделались полупрозрачными, словно ледяными. Стало видно, что на первом этаже несколько гуардов заняли оборону. Один из них перевязывает другому ногу, а на третьем ярусе, почти под крышей, рогатый силуэт, мощный, высокий, под самый потолок, будто минотавра вытащили из мифа. Что там такое? в ужасе прошептала я. Демон Буднично ответил Термель. О, не смотрите на меня с таким страхом. Я только читал о подобном и сделал выводы. Демон это некая подвластная могущественному артефакту сущность, у которой есть приказ. Сбежать он не может, сойти с места тоже. Выполнить приказ обязан. Так что остаётся только сидеть и ждать, пока мистрес разберётся или демон разберётся. От нас тут ровным счётом ничего не зависит. Но если демон хочет убить меня, то вы можете покинуть это убежище. На вас он не нападёт. Во-первых, кто его знает, что за приказ дали этой твари. Во-вторых, в такой ситуации бросить даму мне не позволяет воспитание. В-третьих, дама не теряет головы, и поэтому её общество весьма приятно. Я не вопила от ужаса только потому, что почти потеряла голос от первой попытки меня убить и балансирования над пропастью в 400 метров. Арбалетные стрелы впечатления производили меньше, да и волшебная настойка из фряжки делала своё дело. Я только развела руками, признавая за Тармелем право остаться. Удивительно, но при близком общении, куда уж ближе, бок о бок прятаться от выстрелов, неприятное впечатление от блондинистого герцога рассеялось. Тармел оказался в меру ироничен, рассудителен, и когда он улыбался, на его щеках появлялись ямочки. Я поймала себя на том, что стараюсь пригладить растрепавшиеся волосы и стереть пятно дёгтя с руки. Пока маги разбирались с демоном, Тармел успел рассказать три дворцовые байки: очень неприличные и смешные. Дважды поделиться содержимым флажки и даже испортить мне платье. Сугубо для дела, оторвав от тяжёлой юбки ещё более тяжёлые бархатные воланы. Без них вам будет проще бежать, если что, пояснил он. Я только кивнула. В ногах от страха скопилась свинцовая усталость, и я вообще не была уверена, что смогу бежать. На украшение и уничтожение демона маги потратили около часа. Вокруг стемнело, и весь город наверняка с большим интересом наблюдал. Как в замке на фоне чёрного вечернего неба что-то взрывается и полыхает столбами то белого, то синего пламени попеременно. Тёрмель сполз чуть ниже, пользуясь тем, что нас никто не видит, использовал моё плечо как подушку и мягким голосом рассказывал очередную непристойную байку об одном из капитанов гвардии, который перепутал спальню любовницы и её мужа. К обоюдному удовольствию. История выходила забавная, пикантная и смешная, хотя наверняка наполовину состояла из выдумки, а может и целиком. За спиной грохотало, взрывалось, маги добивали демона, а я ощущала, как медленно утихает дрожь в коленях и в желудке растворяется ледяной ком ужаса. Иногда я даже выглядывала из нашего укрытия, чтобы оценить чужие успехи. Башня из серой стала белой, как снег. Заклинание что-то сотворили со структурой камня и теперь он сиял так нестерпимо, что было больно глазам. В самой верхней бойнице нечто палало алым, иногда выкидывая снопы искр. Потом внутри оглушительно грохнуло, и всё свечение погасло разом.